Глава 53. «Ты чего творишь?» — проговариваю ошарашенно, наблюдая за его уголками губ. «Меня не волновало его ко мне обращение. Что он вообще здесь делал? У меня церемония начнется через десять минут». «Я знаю», — самоуверенно произносит, отчего волна раздражения проходит с головы до ног. «Поэтому я и сделал это». «Это похищение. Ты в курсе? Он вообще в своем уме. Если он не отпустит меня, я потеряю папину компанию». Внезапно дрожь проходит по всему телу, стоит осознать, что мы тронулись с места. С каждой секундой отъезжает от здание проведения церемонии все дальше и дальше. Округляю глаза и смотрю на Кирилла, не понимая, что он делает. Пытаюсь взять себя в руки и уверенно произношу. «Остановись сейчас же! Мне нужно вернуться обратно!» На мои слова Воронов хмурится, спуская свой взгляд от моего лица вниз. Скользит по шее, ключицам, открытым плечам, приподнятой груди, обтянутой корсетом талии и пышной юбки. «Хм...» — слышится с его стороны. «Кажется, ты покупала другое платье». «Он что, запомнил?» «И это все, что тебя сейчас волнует?» Восклицаю, не смотря на него. «Нет», — звучит резко. «В этом ты еще красивее». «Кирилл!» Уже не сдерживаю рвущееся наружу негодование, подаваясь вперед. «Он ненормальный. Хоть понимает, что творит. Если ты не вернешь меня обратно, я потеряю все деньги с созданного проекта, и моя компания покатится в пропасть». На этих словах Кирилл вальяжно откидывает голову чуть назад, смотря на меня из-под полуопущенных ресниц. «Какая же ты наивная, Крис!» Выносит свой вердикт этот подонок, еще и принижая меня. «Думаешь, Рома такой святой? Простил свою невесту, которая спала с Вороновым, его заклятым врагом? Ого! Вот это благородство!» Что он несет? Почему этот мужчина снова ведет себя так, будто я не в курсе того, что творится вокруг меня? «Объяснись!» Твердость в голосе напрягает меня саму. Я чувствую себя ребёнком, который только явился на свет и ни черта не смыслит в происходящем. Только живёт, спит, ест и радуется жизни, не ведая, что творится вокруг. Расскажу. Он кивает, смотрит на мгновение в окно и вновь возвращает на меня свой взгляд, который опять заставляет сердце пуститься вскачь. Но взамен... Поцелуешь меня? Я соскучился. Его губы озаряет пошловатая улыбка, и мне хочется, что есть силы зарядить этому дохалу по голове. Но вместо этого только произношу слова, которые всё это время были в голове. «Ты придурок!» — говорила она полном серьезе, не скрывая этого. И, наконец, эта фраза действует на мужчину отрезвляюще. В мгновение его игривое лицо меняется до неузнаваемости, возвращая прежнюю концентрацию и горящий рассудительный взгляд. «Следи за языком», — холодно произносит. «Иначе придется занять его делом». «Кирилл!» Уже выдыхаю, не зная, как заставить этого человека сказать то, что он хотел, и отправить меня на церемонию. «Мне нужно уйти, правда!» Ты не понимаешь, эта компания много значит для меня. Она принадлежала маме, потом папе, сейчас мне, и я не могу её лишиться. Она как семейная ценность, понимаешь? В ответ лишь молчаливый кивок, который вызывает ещё больше недоумения. Он знает об этом, но всё равно везёт меня непонятно куда, отдаляя от Ромы всё дальше. Ты её уже лишилась, Крис. Внезапно говорит, снова становясь сосредоточенным и серьёзным, как и остальных двух компаний твоего отца. Что ты несёшь? уже в который раз задаю вопрос и надеюсь, что этот не останется без ответа. Что и слышишь. Его пальцы отбарабанивают по кожаному сиденью, отдавая по нервам. Твой отец ровно несколько месяцев назад переписал свое завещание. Откуда узнал? У нас один нотариус. Несколько миллионов делают чудеса. Так вот, вернемся к документам. До этого все три компании были на тебе, но Гордеев резко передумал, Ведь его бизнес после смерти переходит в руки Березникова, Романа Константиновича, как будущего мужа его любимой дочери. Вся эта свадьба — сплошной фарс. Если ты выйдешь замуж за мудака, ничего не изменится. Всё уже и так принадлежит ему. От его слов язык не имеет не хочет шевелиться, чтобы крикнуть Кириллу, что всё это враньё, только для того, чтобы я не выходила замуж за Березникова, и он не получил меня. Ведь этого добивается воронов. Это неправда. Наконец выговариваю, выдавливая эти слова. «Ты лжёшь!» «Зачем мне это делать?» прищуривается, задавая этот глупый вопрос. «Месть?» — спрашиваю первое, что приходит на ум. «Твоя жена лесбиянка, с которой ты живешь непонятно зачем, кое-что мне рассказала. Пытаешься отомстить за сестру, делаешь это через меня? Надеешься, что если отобьешь меня у Березникова, он будет страдать? Ни хрена, я ему не нужна. Мы бизнес-партнеры, я его не люблю, как и он меня». Кажется, Воронов тронулся умом, потому что из всего моего монолога он выцепил только одно предложение. «Не любишь?» — спрашивает осторожно. «Точнее, так казалось». Он всегда так делал, перед тем, как заставить меня дрожать от его слов. «Неужели ты соврала мне, Кристина?» «Ты надо мной смеешься?» В моем голосе отчаяния, которого никогда не было в жизни. «Ты думаешь об этом, говоря мне эти страшные слова?» «Да, Рома — козел. Хотел подложить меня под Маликова. У него были трудности, я его понимаю. Но он не будет так выступать со мной, не сказав мне об этом. И папа... Он не мог так поступить, потому что я его единственная дочь. Он просто не сделал бы этого». На мои слова летит кривая усмешка. я чувствую, как мы останавливаемся». «Хорошо», — Кирилл кивает. «Тогда спроси своего жениха сама. Или поищи в его столе у вас дома в верхнем ящике. Синяя папка. Прямо сейчас. Иди и узнай, если не веришь мне». «Я не буду играть с тобой в эти игры», — цешу сквозь зубы, опуская ладонь на ручку двери. Дёргаю её на себя, слышу щелчок и толкаю металлическую преграду от себя, собираясь покинуть автомобиль, кинуть очередную фразу о том, что Кирилл придурок, и как можно быстрее добраться до места проведения церемонии. «Перестань лезть в нашу жизнь!» Последние слова говорю уже со злостью. С трудом вылезаю из машины, оказываясь на какой-то улице города. Он шутит? Оборачиваюсь и смотрю на опускающееся стекло. «Воронов, прекращай свои шутки!» Чаша терпения всё больше переполняется, и сейчас весь гнев и злость вылезут наружу. «Отвези меня обратно! сейчас же Но кирилл кажется это забавным. Он только сует новенькую тысячу рублей, ухмыляется и произносит. Прости, Крис, но все. В его глазах огоньки, которые хочется погасить. Ты попросила не лезть в твою жизнь. Не собираюсь. Даже помогаю, даю тебе деньги на метро. Давай, я поехал. Или тебе не нужно? Подонок начинает убирать руку с деньгами, но я лишь поджимаю губы и выхватываю купюру из рук. Унизительно, но у меня нет с собой ни денег, ни телефона. Тебе-то еще зачтется, шиплю сквозь зубы. Ворон, судя по всему, пропускает мои слова мимо ушей и снова становится серьезным. «Я дам тебе два месяца. Максимум». Резко произносит, отводя от меня взгляд и смотря вперед. «Решишься? Приходи в мой офис». Не дожидаясь моего гневного ответа, автомобиль резко газует, поднимая дорожную пыль. Закрываю глаза, зажмуриваюсь и вдыхаю песок, который попадает в нос. Откашливаюсь, проклиная Воронова и сжимая смятую купюру в руках. Чтобы этот больной на человек не сказал мне, я не верю ему. «Сейчас мне нужно срочно вернуться на собственную свадьбу, с которой меня бессовестно украли».